Ой, бедный японец, когда они к нам попадают, они одуревают. Японка в хабаровском театре э, музыкальной комедии при мне зашла за кулисы и говорит: "Позвонить можно, можно". А потом подходит кому-то к говорит: "У вас телефон за кулисами не работает". А там этот телефон старый, вот с диском вот этот вот. Она на дырочки нажимать начала. <ролосил> О, -о, О, а я был свидетелем еще более тяжелого случая. Японец ехал из Хавароска в в поезде в о Владивосток и на английском языке выбежал из туалета и кричит: "Я сломал туалет". Готовы? Это точно? Он нажал на педаль и увидел рельсы. Если будет конец света, им конец всем. Они никто не выживет из них. Я думаю, что вообще русский язык развивает соображалку, думающий на русском языке в какой-то резонанс попадают соображалки, это замечено уже в странах Балтии, что, например, аборигены перестали учить русский язык, что отупели мгновенно многие в молодежи. Например, пример, надо нельзя быть голословным. Фины не пускают за теменными н стеклами машины к себе в Финляндию. Ни э с т о н ц ы ни л а т ы ш и не могут пройти за темненным и с т е к л а м и проехать границу нашей. Все проезжают русские, опускают стекла и проезжают. все. А наш бизнесмен превысил скорость в Эстонии, его остановил эстонский эстонец дорожный полицейский и говорит: вы превысили скорость. Он говорит: ну нас 100 долларов, мы не русские, мы не берем. Унизил. И выписывают штраф, езжаете в Тарту, платите, куда н а с поедет, вы представляете, бизнесмен, ну работает же родничок, и он говорит и с т о н ц у который выписывает штраф, говорит, с л у ш а й какая тебя ручка классная, вот я коплю ручки, не продашь мне? Он говорит за сколько? Говорит, ну пятьдесят долларов дам, пожалуй, а ручка два-три доллара стоит. и с т а о н е ц говорит, пожалуй, за пятьдесят п р о д а а и п р о д а а а Стоит, говорит, а чем я штраф выписывать буду? Наш говорит, покупай. Даже им, иммигранты наши в Америке поняли главное, хотим, чтобы дети выросли. раз... развились в правильном направлении. Нужно, чтобы дома говорили на родном языке. Даже иммиграция наша поняла, а дети эти тогда начинают так п р и к а л ы в а т ь с я к американцам, если они начинают думать на русском языке. У них же еще чувство юмора развивается. Еще моих программ на смотрится. И в городе Сан-Хосе, который неподалеку от города Сан-Франциско, где очень много русской иммиграции, в школе американской н а ш и дети прикололись. Я горжусь нашими детьми, даже иммигрантскими детьми. Они запустили в американскую школу трех свиней. в р т ь н а п и с а в на них номера 1 «2» и 4 в ы Вы сразу все поняли, заметили, как вы соображаете? А вот американская полиция неделю искала свинью с номером три. Ой, а наш ехал из киевлянина. Ну наш, они мы один народ. Киевлянин ехал по с п и д в е й американскому, забыл права дома, подъехал полицейский, говорит права, а он опять таки вспомнил, з а д о р о м же говорил, что они тупые. Думаю и взял и дал ему э, декларацию украинскую э, таможенную на украинском языке. Полицейский смотрит, н а э т о как на клинопись вообще. Ведь что это такое. Говорит, это права. Какие права? Международные. На каком языке? На украинском. Полицейский спрашивает: "Почему нет фотографии?" Я не могу дальше рассказывать, потому что я представляю вашу сейчас реакцию. а э т говорит: "Да у нас маленькая страна, все в лицо знают друг друга." Ой, ну как надо американцами с моей подачи. Знаете, я счастлив, что я не зря прожил жизнь. Я был счастливым, когда на Украине, в Крыму высадился американский вот этот потешный десант голливудский такой, качки такие высадили и стояли пикеты и были плакаты у этих пикетов. И я на одном плакате по теленовостям передают, я читаю, я понял, я не зря жил жизнь. Написано: тупые убирайтесь. А мой знакомый вез американцев ш е р е м е т ь е в о в Москву и превышает скорость 120 идет. Американцы же они дисциплин, дис, дисциплину очень соблюдают. Они видят знаки 100 километров не больше. А еще их обгоняют джипы, как будто они вообще на месте стоят. Американцы не спрашивают в о д и т е л я для кого знаки? Он говорит, 100 километров для велосипедистов это. Ой! Но то, что придумал парень 14 лет, а у наших очень пытливый мозг у наших детей, очень. Мне, это только наш мог подойти ко мне с вопросом: Михаил Николаевич, что будет, если сварить русалку? Как тебе вообще на ум такой вопрос? Пришел? И это еще не все. Суп будет мясной или рыбный? От она пытливость ума нашей молодежи. И вот с таким пытливым ч е р н а л е т н и й пацан так прикололся. В Нью-Йорке в метро что-то вот эта гамбургероподобная американка, которая наблюдает, чтобы не прошли без билета, она в Бога начала верить после этого. Турникет. У него п р о и з н о й билет с магнитной полосой. Зима. Он спрятал в шапку п р о и з н о й билет. Подошел, помялся вот так вот, пока она обратила внимание на него, мол, о, без билета хочет. И он делал в этот момент так: Господи, нет денег. Пропусти без билета. И турникет раскрылся, и она перекрестила в этот момент. Я думаю, что Всевышний не даст погибнуть нашему языку, потому что если все-таки конец все это наступит, мы должны, мы должны быть на земле, мы должны о с т а потому что американцы не в ы ж и в у т в ы ж и в у т чукчи, масаи и наши люди. Ну как они в ы ж и в у т Они продуктов не смогут купить, потому что у них не будут работать карточки эти кредитные в супермаркете в Нью-Йорке. Отключилось электричество. Паника была, крики террористы в Белгороде три месяца назад. Отключилось в супермаркете электричество. Никаких криков террорист. о в Десять секунд полнейшей тишины и чавканье. Вот она выживаемость. Причем с ударами по рукам. Убери, я это уже ем. Убери ручонки. Когда включился свет, э т о о уже был не супермаркет, мини-маркет. На пустом месте лежал батон колбасы. н а д к у с а н н ы й с четырех сторон разными зубами. Почему я считаю, что обо всем этом, ходя, да это и с е р ь е з н ы е т е м ы надо говорить с юмором, да потому, что н а з и д а т е л ь н о сегодня ничего не решить. Мне кажется, что мы иногда юмором восстанавливаем нашу национальную идею, что-то выдавливаем из себя, восстанавливаем программу. Пересекали границу Польши с б е л о р у с с и наши туристы, их держал таможенник поляк, мол. Не любят таможники польские наших туристов. Многие из них еще знают русский, недолюбливают нас. И кто-то кричал на этого таможника, мол, я буду жаловаться, ничего не помогало. Один турист только смог решить эту задачу, э, справиться с этой проблемой. Как? С юмором. Подошел и задал неожиданный вопрос таможнику польскому: "Пан знает, когда немцы напали на Польшу?" Тот онемел от такого вопроса и с испугом сказал: "В общем, д о п р а в и л ь н о Да, в тридцать девятом году. Второй вопрос был еще более неожиданным. Апан знает, когда немцы напали на Белоруссию? Да, в сорок первом. А третий вопрос. Третьему вопросу удивились даже наши туристы. Апан знает, где были немцы все это время? Таможник р а с т е р я л с я наш сказал: они оформлялись на таможне в Польше. И проблема была решена. Сегодня, когда нас унижают во всем мире, я хочу, чтобы наши люди знали, у нас тоже есть свои достоинства. Это наш язык, н а ш е у м е н и е соображать, наше творчество и какие-то другие есть нюансы, которых нет в других странах. У них есть свои плюсы, а у нас все-таки есть свои. Только наш человек может уволиться 31 декабря с работы по одной причине, что его смена выпала на новогоднюю ночь. Только наш может обмыть покупку на сумму в три раза больше стоимости этой покупки. И, наконец, чтобы вы ушли с гордостью за нас, на перерыв только наш может поить иностранца в полночи и доказывать ему п о п ь я н к е что мы страна придурков, и дать ему в морду, когда он согласится.